Высказывая эти соображения, мы понимаем, что и сами себя ставим под удар критики из враждебной литературной группы, подцепит такой злопыхатель наш шикарный толстовский эпиграф, и тут же осклабится, вот это, мол, как раз и есть ягуар на заезженной колымане». Предведя такой эпизод в литературной борьбе, мы должны сразу же его опровергнуть сходу и без ложной скромности заявив, что у нас в нашей многолетней библиотрестической практике всегда были основания гордиться гармонической связью между нашими эпиграфами и последующим текстом. Во-первых, мы эпиграфами никогда не злоупотребляем. А во-вторых, никогда не использовали их для орнамента. И если уж когда-нибудь прибегали к смутным народным мудростям вроде врезания грибы с глазами, их едят, а не глядят, то с единственной лишь целью дальнейшего усиления художественной смуты. Вот так и тот наш там позади только что оставленный эпиграф. Вот это-то. Ну, чеканки самого Льва Николаевича, идея о непостижимости, абсолютной непрерывности движения взята нами не только для приобщения к стаду великих медведиц, как бы тут все-таки не слукавить, но и, главным образом, для того, чтобы начать наш путь через Вторую мировую войну. Эпиграф этот для нас будет чем-то сродни, ясно полянской кафельной печки, от которой и намеренно танцевать, развивая, а порой и дерзновенно опровергая большую тупиковую мысль национального гения. Отправимся же далее по направлению к войне, в которой среди большого числа страждущих миллионов обнаружим и лица наших любимых членов семьи профессора Градова. Вклад их в громоподобный развал времен не так уж мал, если держаться точки зрения Льва Толстого, сказавшего, что сумма людских произволов сделала и революцию, и Наполеона, и только сумма этих произволов терпела их и уничтожила. Следовательно. И старый врач Б. Энградов, и его жена Мэри, столь любившая Шопена и Брамса, и их домработница Агаша, и даже участковый уполномоченный Слабо Петуховский в гигантском пандемониуме человеческих произволов влияли на ход истории не хуже Деголя, Черчилля, Рузвельта, Гитлера, Сталина, императора Хирохита и Муссолини. Перечитывая недавно «Войну и мир», впервые должен признаться с детских лет, и вовсе не в связи с началом войны и тюрьмы, а для чистого читательского удовольствия, мы столкнулись с рядом толстовских рассуждений о загадках истории, которые порой радостно умиляют нас сходством с нашими собственными, но порой и ставят нас в тупик». Отрицая роль великих людей в исторических поворотах, Лев Николаевич приводит несколько примеров из практической жизни. Вот, — говорит он, — когда стрелка часов приближается к десяти, в соседней церкви начинается благовест. Но из-за этого, однако, не значит, что положение стрелки есть причина движения колоколов. А как же это не значит... Удивиться современной, воспитанной на анекдотах ум, ведь не наоборот же, ведь не колокола же двигают стрелки, ведь звонарь-то тоже взялся за веревки, предварительно посмотрев на часы. Толстой, однако, приводя этот пример, имел в виду что-то другое. Глядя на движущийся паровоз, слыша свист и видя движение колес, Толстой отрицает за собой право заключить, что свист и движение колес — суть причины движения паровоза. Свист, разумеется, не входит в число причин, но вот насчет колес позвольте усомниться. Именно ведь они, катясь вперед или назад, вызывают движение всей нагроможденной на них штуки колеса. Тут снова нам не остается ничего иного, как предположить, что Толстой что-то другое имел в виду для иллюстрации исторических процессов. Последний пример. Приведенный в третьей части третьего тома «Войны и мира» совсем все запутывает, если только не катить бочку на издательство «Правда», выпустившее в 1984 году собрание сочинений в двенадцати томах. Крестьяне считают, пишет Толстой, что поздней весной дует холодный ветер из-за того, что раскрывается почка дуба. Цитируем с Экивоком к нашему блестящему эпиграфу. Хотя причина дующего при развёртывании дуба холодного ветра мне неизвестна, я не могу согласиться с крестьянами в том, что причина холодного ветра есть развёртывание дуба, потому только что сила ветра находится вне влияния почки. Тут как-то напрашивается предположить обратное развитие событий, то есть раскрытие почки под влиянием холодного ветра. Однако Толстой этого не касается, и мы предполагаем, что он совсем не то имеет в виду, что на поверхности. Что мысли его и сильнейшие религиозные чувства полностью отмежевываются от позитивистских теорий XIX столетия и уходят в метафизические сферы, то есть мысли его вдруг распахивает дверь в бездонные пустоты, вненазванность и неузнанность, где предстают перед нами ошеломляющие все эти вещи в себе. Увы. Несколькими строками ниже граф вдруг возобновляет связь со своим веком великих научных открытий, чтобы заявить, я должен изменить совершенно свою точку наблюдения и изучать законы движения пара, колокола и ветра. Тоже должна сделать история, и попытки этого уже были сделаны. В общем, в результате этих отвлечённых и нерешённых, как он считает, пока задач Толстой приходит к мысли, что для изучения законов истории мы должны изменить совершенно предмет наблюдения, оставить в покое царей, министров и генералов, а изучать однородные, бесконечно малые элементы, которые руководят массами. почти марксизм Ленин очевидно и эту жажду познания имел в виду, присуждая графу новый титул зеркала русской революции Ворштей впрочем должен был бы знать, что с толстым всегда не все так просто, что он не только отражением суммы людских произволов занимался, но и свой немалый произвол добавлял в эту сумму а прежде всего полагал, что движение этих бесконечных сослагательных направляется сверху, то есть не теориями задвинутых экономистов или антропологов, а проведениями.